Глава девятая. Без оружия. Когда мы уже стояли в шлюзе, ожидая выравнивания давления, я обратил внимание, что ни капитан, ни Кори не взяли с собой оружие. Даже на борту корабля у них под рукой всегда было оружие, а сейчас его не было. Кабура для бластера на боку капитана была пуста, а плазменный меч Кори, рукоять которого постоянно красовалась у нее на поясе, отсутствовал. Не нравится мне это, но посмотрим, может, я не прав, может, зря нагнетаю. кар на всякий случай спрошу», — обратился капитан, пока форсунки шипели, нагоняя в корабль воздух планетоида. «У тебя при себе нет оружия?» Я кисло улыбнулся и показал только лазерный резак, который взял с собой, чтобы прикрыть легенду о том, что иду на проверку состояния второго шлюза. Резак, конечно, условно можно было считать оружием, но ни один дурак не стал бы. Линкс потратили кучу денег на то, чтобы разработать линзы, которые позволили бы лазеру мощностью в полтысячи киловатт обойти оружейную сертификацию. Получившееся чудо оптики фокусировало луч буквально в 10 сантиметрах от резака и моментально рассеивало его на большей дальности. Резаком, конечно, в теории можно было бы перепилить человека так же легко, как перепиливаются плиты обшивки. Но для этого человек должен оказаться в десяти сантиметрах от тебя, ни больше, ни меньше. Вот и капитан тоже махнул рукой и сказал. «Это ладно». «А что не так с оружием?» – тут же спросил я. «Тут такие правила», – коротко ответил капитан. «С оружием только хозяева и их люди». Я скептически посмотрел на него, но не стал говорить, что это похоже на ловушку. Во-первых, он взрослый человек, который сам способен принимать решения, и принимает он их как минимум неплохо, раз управляет целым, пусть и небольшим кораблем. Во-вторых, кто вообще сказал, что он станет меня слушать? Корабельная система сообщила о том, что давление внутри и снаружи выровнялось, И двери шлюза разъехались, выпуская нас наружу. Корабль сел в крошечный посадочный док, построенный по модульной системе из пенобетонных плит и каркаса, сваренного рабочими ботами. Точно так же возводились быстрые временные технические здания на астероидах, которые не планировалось занимать надолго. Быстро выскрести все его ресурсы до дна и бросить вместе с теми же зданиями. Пираты тоже любили эту технологию. Это быстро, дешево и очень сердито. Минусов у такой схемы было всего два. Строить можно было только относительно небольшие здания. Да еще боты умели делать только кубики, поэтому как ни освещая получившийся посадочный док, а в нем все равно останется целое море теней, таких глубоких, что в них утонуть можно. Особенно, когда в доке появляется еще и корабль, отбрасывающий собственную тень. Возле трапа нас уже встречала местная делегация. Три бугая с тяжелыми автоматическими бластерами в руках. На каждом была надета легкая силовая броня, закрывающая только грудь и спину. Никаких шлемов на головах не было вообще. Можно было в волю полюбоваться на то, как влияет на людей здешний порядок, а вернее его отсутствие. У одного волосы были зеленые и поставленные в высокий ракез, У другого огромные дыры в щеках, закрытые прозрачными вставками, так что было видно язык и челюсти. У третьего... Третий на первый взгляд выглядел нормально, но если присмотреться, становилось ясно, что из рукавов его куртки выглядывают не человеческие кисти, а скорее когтистые птичьи лапы, геномот. Кори при их виде заметно напряглась. Даже рука легла на пояс в поисках меча, которого при ней, конечно же, не было. Она нахмурилась, ощупывая непривычную пустоту, и капитан это заметил. «Спокойно», — процедил он. «Только не начинай». «Ага, интересно». «Реакция кори мне понятна, я и сам слегка напрягся». «Да и капитану не то, чтобы нравиться все происходящее, судя по его лицу, но деньги за груз нам получить надо». Окинув взглядом встречающих, я понял, что решение проконтролировать ситуацию было верным. «Кар, приступай к работе!» Капитан взглянул на меня и кивнул на корабль. «А мы отойдем пока что, недалеко!» И он кивнул встречающим нас увольням, которые, хмурясь, слушали наш диалог. «К чему это он приступать должен?» — каркнул геномот. «Проверка систем корабля», — коротко ответил я, показывая резак. «Внешний осмотр!» «Ага, конечно!» — усмехнулся геномод «Хватит сать мне в уши! Ты, как тебя? Пригляди за ним!» Панк с зеленым иракезом поморщился, но отступил на шаг от остальных и подошел ко мне. «Пошли!» — он качнул стволом в мою сторону. «Будешь свой осмотр проводить!» Я послушно отправился к поврежденному шлюзу, глядя при этом в зеркальную поверхность фазированные антенны, в какую сторону уходит кори и капитан. Добравшись до сломанного шлюза, я принялся осматривать покореженное железо со всех сторон. Резак я повесил пока на пояс и внимательно изучал каждый сантиметр, делая вид, что действительно занят важной работой. Охранника хватило на одну минуту. 62 секунды он наблюдал за моими действиями, а потом достал из кармана мобильный терминал и включил какое-то видео. Судя по провокационной музыке, парнуху Я сильно рванул один из торчащих кусков железа, и тот заскрипел на весь док, да еще и на пол упал с грохотом. Охранник вздрогнул поднял голову, продолжая одной рукой держать терминал, а другой нащупывая на боку оружие. Спокойно, я указал на кусок металла на полу. Просто железка упала. Охранник смягчился в лице и отпустил бластер. Вот и отлично. Теперь, когда он убедился в том, что от меня не исходит опасности, он вообще потеряет бдительность. Так оно и случилось. Уже через полминуты охранник был настолько очарован раздающимися из терминала охами и стонами, что даже повернулся ко мне полубоком с целью спрятать экран в тени атмосферного крыла, чтобы он не отсвечивал от яркого света. Тогда-то я и отошел от шлюза, бесшумно подошел к нему сзади и придушил треугольником. Панк выпустил из рук терминал, и тот упал на пол громко хрустя. Охранник попытался ухватиться за мои руки, но не смог их расцепить. Тогда потянулся к оружию на боку, чтобы хотя бы выстрелить и так привлечь внимание. Но я ударил ногой по кнопке выброса батареи, и она заскакала по полу, перепрыгивая с угла на угол, Докатилась до посадочной ноги баракуды ударилась об нее и треснула, выпуская наружу облачко голубого дыма. Охранник все же дотянулся до оружия и даже нажал на спуск, но оружие без заряда не подавало даже признаков жизни. А через секунду и сам охранник перестал подавать признаки жизни. «Я не стал его убивать». Как знать, вдруг сейчас окажется, что они нам друзья, и я зря пришел одного из них. Я просто выключил его и уложил в тень корабля, где его будет не видно, прямо рядом с его же треснувшей батареей от бластера. Батарею жаль, конечно. Я бы предпочел, чтобы у меня осталось заряженное оружие. Но даже и с разряженным я могу сойти за своего, ведь они тут и сами друг друга не особенно хорошо знают. Вон геномод даже не знал, как зовут зеленого панка. Короче, пушку точно берем, а еще берем силовую броню. Она, конечно, легкая, это всего лишь две бронеплиты на груди и спине, которые защищают от кинетических снарядов, и энергетический модуль, который защищает от легких и средних энергетических атак. Но и это лучше, чем ничего. К тому же она отлично скроет знак Линкс на моем рабочем комбинезоне, который я пока что не удосужился поменять, да и не на что было, если уж на то пошло. Замаскировавшись под местного, как мог я уверенным шагом двинулся туда, куда ушли Кори и Капитан. Выбирать было не из чего. В дальней стене Дока был всего один проход. Я вошел в него и оказался в коридоре, таком же типовом, как и сам Док. А еще в этом коридоре был один из бандитов. Не из тех, что встречал нас по прилету, но, судя по такой же броне и оружию, как у меня, один из банды. Он как раз выходил из комнаты чуть дальше по коридору, и в спину ему орала громкая тяжелая музыка. Он пересек коридор поперек и открыл дверь напротив себя, но заходить не стал, а внезапно повернул голову и посмотрел прямо на меня. Я отчетливо нахмурился. Он начал что-то говорить, но я приложил руку к уху. «Не слышу, мол, музыка орёт а сам продолжил идти к нему навстречу. Он нахмурился еще сильнее, повернулся к комнате, из которой вышел, дотянулся до нее ногой и закрыл дверь, обрывая поток музыки. Но я уже был рядом. Мне даже не понадобится разряженное оружие, которое я все равно взял только для вида. Я его и так вырублю и закину в эту самую комнату, дверь, в которую он так любезно для меня сам же и открыл. «Ты кто такой?» – спросил он, оглядывая меня с головы до ног. «А ты кто такой?» – в тон ему ответил я, скрещивая руки на груди. «Я Гарм», – выплюнул пират, как будто ему собственное имя было противно на вкус. «Меня тут все знают». «Ну я не знаю», – я пожал плечами. «Я же, считай, только прибыл». Взгляд Гарма не растерял свои подозрительности, а наоборот прибавил ее. Он еще раз осмотрел меня с головы до ног, но хотя бы не заметил врекерского резака, который я предусмотрительно повесил за спину. «Новенький, что ли? Красавчик привез». Я внимательно посмотрел в его глаза и не увидел там ничего, кроме выжидания и предвкушения. Но не на того напал. «Ага, писанный красавчик, как я после трех бутылок мируанской. Какой красавчик, чего ты нахер несешь?» Взгляд пирата резко изменился. Из него исчезла подозрительность и даже вообще интерес. Он скривился, достал из кармана ингалятор, в прозрачном окошке которого было видно зеленую маслянистую жижу, потряс его и сделал вдох. Ну, все логично. Где нет законов и мозгов, там есть глейп Выдохнув зеленое облако, Гарм спрятал ингалятор, постоял секунду с закрытыми глазами, а потом махнул на меня рукой «Иди, мол!» и зашел, наконец, в комнату, в которую изначально стремился. Дверь за ним закрылась, и я слегка расслабился. Один полудохлый от Глейпа пират — это вообще не угроза моего уровня, но все равно был риск нашуметь. А нашуметь означало подставить под удар кори капитана, так что это даже хорошо, что я обошелся без драки. Я пошел дальше по коридору, разглядывая двери. Все они были одинаковыми, кроме одной, той, что располагалась в самом конце. Она была стилизована под старину, под дерево и стекло, хотя на самом деле, конечно, это была все та же гермодверь, что стоят на всех станциях и кораблях. И был только один человек, которому пришло бы в голову так изгаляться над своей дверью, да еще чтобы это не вызвало недовольство у пиратов. Самый главный пират, конечно. Дверь, конечно же, была закрыта и закрыта герметично. Ни одна молекула воздуха, ни одна малейшая вибрация не проникла бы ни в ту сторону, ни в эту. Поэтому я не слышал и ничего из того, что происходит внутри. Но это не беда, ведь в комплекте к каждому врейкерскому резаку идет стетоскоп. Так его называли мы, а на самом деле это был вибрационный акустический резонатор. Прибор, который позволял слушать звуки, даже через толстые стенки внешней обшивки. Очень помогало в ситуациях, когда не знаешь, где под обшивкой проходят коммуникации, трубы-хладагента или, тем более, топливопроводы. Стетоскоп отыщет все. Прикладываешь его к обшивке, начинаешь резать и сразу слышишь диссонирующие посторонние звуки, если появляется шанс задеть что-то не то. Подслушивать с помощью него мне еще не приходилось. Но, думаю, тут принципиальной разницы нет. Так оно и оказалось. Голоса, которые я слышал благодаря стетоскопу, были, конечно, приглушенными и из-за этого казались одинаковыми, но не понять, кто что говорит, было просто невозможно. Я же уже сказала, что мы попали в жопорез, это Кори, конечно, потому и опоздали. Да и потом два часа Кори прикрикнул на нее капитан. «Следи за языком». «Хотя на самом деле она права, мы опоздали всего на два часа. Мы же там не таусосе везем, не протух он, ну?» «Да меня вообще не волнует, во что вы попали. Я пятый раз вам говорю, опоздали, значит, никаких бабок». «Ну так нет бабок, нет груза», — не унималась Кори. «Да забирайте себе этот груз, нахер он мне уже не уперся», — гнул свое бандит. «И какого хера нам с ним делать снова кори?» «Кори, да что хотите, то и делайте. Мне-то какая разница?» «Ну так мы хотим его тебе продать. А я не хочу его у вас покупать. Два часа назад хотела, сейчас нет?» «Кори, что кори? Причем тут кори?» «Кори в порядке и в здравом уме, в отличие от этого Ваню...» «Кори!» Капитан громыхнул так, что я даже поморщился. Чуть барабанные перепонки не порвала «С меня хватит!» — продолжал грохотать капитан за стеной. «Иди на корабль подальше с глаз моих!» «А я сам тут разберусь!» «Э, нет, погоди-ка!» — засуетился бандит. «Старпо он тоже должен быть тут, таковы правила!» «Пусть идет!» — с нажимом произнес капитан. «Мы вдвоем договоримся!» Бандит секунду молчал, а потом резко поменял свое мнение. «Ладно, пусть идет, действительно, мужики быстрее найдут общий язык, чем если среди них еще и баба затесается». «Я тебе за бабу сейчас!» «Кори, вышла вон! Это приказ!» Я оторвал стетоскоп от стены и сдвинул резак обратно за спину. И вовремя дверь как раз распахнулась, и из нее раскрасневшееся и тяжело дышащее вывалилась Кори. Она изо всех сил попыталась хлопнуть дверью, Но доводчики закрыли дверь мягко. Это довело Кори окончательно, и она пнула дверь высоким ботинком. «Спокойно», — я шагнул вперед и тут же дернул головой, уворачиваясь от удара вслепую. «Свои». «Кар?» — Кори округлила глаза от удивления. «Ты что тут? Откуда оружие? Откуда броня?» «Взял погонять. Не переживай, хозяин не сказал, что он против». «А шлюз?» «Я смотрю, тут дела поинтереснее происходят, чем шлюз», — усмехнулся я. «Что-то пошло не по плану, да?» «Да все пошло не по плану», — Кори всплеснула руками. «У меня такое ощущение, что этот червяк намеренно нас забалтывал. Несколько раз повторял, что мы опоздали, и груз ему не нужен, но при этом тему закрывать отказывается. Я уже просто не вытерпела». «Ага», — я кивнул. «Действительно, похоже, что тянет время. «Думаешь?» — Кори с сомнением посмотрела на меня. «Но зачем? Когда тянут время, у этого всегда только одна причина». Я повернул голову в сторону прохода, ведущего обратно в док. «Когда хотят отвлечь внимание от чего-то другого. Тем более, что они вывели из корабля капитана из старпома «Так ты знаешь, что происходит?» — Кори подозрительно посмотрела на меня. «Знаю, нет». Я покачал головой. Но у меня есть догадка, быстро на корабле. И побежал по коридору, что есть сил, подавая пример. Кури медлила секунду, но потом сзади тоже застучали по полу стальные набойки на пятках ее ботинок. Мы выскочили в док, и я быстро осмотрелся. Никого вокруг не было. Я ожидал, что мы сейчас обнаружим тут целую роту пиратов, готовящихся штурмовать корабль, на котором некому активировать защитные протоколы, но тут никого не было. Так что или мы успели, и они еще не собрались, или... Вот сейчас внимательно, предупредил я Кори, не отрывая взгляда от входного шлюза корабля. Очень внимательно. Мы медленно и не торопясь подошли к шлюзу, но ничего подозрительного не заметили. Тогда мы вошли в открытый шлюз, и я ткнул на кнопку герметизации. Корабельная система сообщила, что начат процесс герметизации и следом зашипели форсунки. И через несколько секунд внутренняя дверь шлюза открылась, и в нее тут же сунулись стволы трех тяжелых бластеров, которые держали в руках трое пиратов.